великий муфтий, просит Гитлера о помощи. В 1927 году английская компания пробурила на территории Ирака первую скважину. Нефть ударила таким мощным фонтаном, что 9 дней с ней не могли справиться. Геологическая разведка показала, что Ирак располагает колоссальными запасами нефти. А вермахт отчаянно нуждался в топливе. Его не хватало даже для подготовки военных летчиков, Водителей в Вермахте сажали за руль после того, как они проедут всего 15 километров, то есть совсем неопытными. В результате грузовики выходили из строя и ломались. В ноябре 41 остановился завод компании Opel, который выпускал автотранспорт для Вермахта, потому что не было ни капли бензина, и машины не могли выехать из сборочного цеха. Союзники даже не предполагали, что Гитлер вступил в большую войну имея так мало топлива, и вообще переоценивали военные возможности вермахта и немецкой экономики. Нефть была на Кавказе. Только захватив ресурсы Советского Союза, Германия могла продолжать войну за мировое господство. После неудачной попытки взять Москву, Гитлер приказал повернуть танки на юг. 3 января 1942 года Гитлер заявил послу Японии, Цель состоит в том, чтобы возобновить наступление на Кавказ, как только позволят погодные условия. Это самое важное направление наступления. Мы должны дойти до нефтяных промыслов там, а также в Иране и Ираке. Как только мы туда доберемся, мы надеемся, что сможем помочь началу освободительного движения в арабском мире. Арабское освободительное движение Гитлера не интересовало. Ему нужны были нефтепромыслы в Ираке, где добыча нефти не представляла никакой сложности. Но арабы могли стать ценным союзником в завоевании нефтеносного Ближнего Востока. Гитлер уверился, что арабский мир только и ждет подхода немецких танков. Его убеждал в этом великий муфтий Хадж Амин Аль-Хусейни, высшее духовное лицо в Иерусалиме, где зародились три мировые религии, в том числе ислам. В январе 41 го великий муфтий писал фюреру, Я хочу уверить ваше превосходительство, что арабский народ испытывает к вам и храброму немецкому народу чувство дружбы, симпатии и восхищения. В ноябре 41-го великого муфти доставили в Берлин. Через три недели Муфтий получил аудиенцию у фюрера. Днем 28 ноября 1941 года Хадж Амин Аль-Хусейни из своей роскошной квартиры на Клопштокштрассе был привезен на Вильгельмштрассе, где его ожидал Адольф Гитлер. Встреча с фюрером была встречей с судьбой. Великий муфтий шел к этому всю жизнь. Он мечтал заключить союз между нацистской Германией и радикальными исламистами. Фюрер желал знать, какую поддержку получит Роммель, прорывавшийся к иракской нефти. «Великий муфтий, — говорится в записи беседы, — начал с выражения благодарности фюреру за оказанную ему высокую честь. Он передал фюреру Великогерманского рейха восхищение всего арабского мира, благодарность за симпатию к арабам и особенно к палестинцам. Арабские страны твердо уверены в победе Германии. Арабы всем сердцем готовы сотрудничать с Германией и участвовать в войне, не только путем саботажа и подготовки революций, но и путем создания арабского легиона. «На мое обращение к арабским странам откликнется множество добровольцев», — обещал Муфтий. «Арабский мир уверен в победе Германии не только потому, что рейх располагает большой армией, храбрыми солдатами и военными гениями, но и потому, что Аллах не позволит победить неправому делу». Хат Шамин вспоминал, «Я попросил Гитлера помочь нам решить еврейскую проблему. Во имя наших расовых устремлений...» и используя научные методы, изобретенные Германией, для избавления от евреев. Я получил от фюрера ответ «Евреи ваши». Адольф Гитлер обещал великому муфтию, что уничтожит евреев в Аравии, но отказался пожать муфтью руку и не стал пить с ним кофе. Фюрер был полон российскими предрассудками. Египетский король Фарук тоже отправил Гитлеру тайное послание. Король, который формально был союзником Англии, обещал поддержку Третьему Рейху и выражал надежду на то, что немецкие войска очень быстро дойдут до Египта. Слова муфтия подтверждались. В Берлине грос муфтий воспринимался как лидер арабского мира. Амин аль-Хусейни был выходцем из семейства, которое принадлежало к палестинской элите. В Оттаманской империи Хусейни служили членами парламента, губернаторами, мэрами и священнослужителями. Его дед Мустафа, его отец шейх Тахрал, его старший брат Камаль были муфтиями Иерусалима. Его двоюродный брат Муса Касим Паша Аль-Хусейни стал мэром города. Невозможно установить, когда именно родился Амин. Судя по всему, в 1895 году. В Иерусалиме Он учился в турецкой школе, затем его перевели в религиозную школу в Каир. В 1913 году он недолго занимался в университете Ар-Альзнар в Египте, но не закончил его, иначе его бы назвали шейхом. Во время Первой мировой Амин аль хусейни вступил в турецкую армию, которая воевала на стороне Германии против России и других стран Антанты. Турки потерпели поражение. В 1918 году офицер разгромленной армии вернулся в Иерусалим. Военная карьера не удалась. Он попробовал себя на другом поприще. Совершив паломничество хадж в Мекку, получил право на почетную приставку к имени хадж Амин. Державы, победившие в Первой мировой, считали, что итогом войны должно стать предоставление независимости народам, томившимся под чужим игом. На обломках Таманской империи появились Ирак, Сирия, Ливан. 31 октября 1917 года на заседании британского кабинета министров обсуждалось будущее Палестины. Правительство Его Величества постановило, что после войны Палестина станет британским протекторатом, и еврейский народ получит там право начать новую историческую жизнь. Министру иностранных дел, Артуру Джеймсу Бальфуру поручили уведомить об этом решении британских сионистов, то есть тех, кто считал, что все евреи должны вернуться на историческую родину, в Палестину. Я очень рад уведомить вас, писал министр иностранных дел лорд Бальфур, лорду Уолтеру Ротшильду, президенту Сионистской Федерации Великобритании, о полном одобрении правительством его величества, целей еврейского сионистского движения, представленных на рассмотрение Кабинета министров, правительство его величества относится благосклонно к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели. Набожные британские политики считали несправедливым, что библейский народ лишен родины. Для премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа возвращение евреев в Палестину было исполнением воли Бога, поскольку он весьма почитал Библию. На встрече с британскими сионистами премьер, пошутив для начала, заговорил очень серьезно. Для лорда Бальфура Библия была живой реальностью. Он был захвачен идеей возвращения евреев на историческую родину, говоря, что христианский мир — в неоплатном долгу перед народом, изданным из Палестины. Британские войска под командованием генерала сэра Эдмунда Алленби вошли в Иерусалим 11 декабря 1917 года, одолев турецкую армию. Для британских солдат это было равносильно возвращению христиан в Иерусалим. Поначалу некоторые арабские представители вполне доброжелательно отнеслись к декларации Бальфура, хранитель святых мест в Меке и Медине, куда стекаются паломники со всего мусульманского мира, Хусейн Ибн Али приветствовал возвращение в Палестину евреев, древнейших сынов этой земли, чьи арабские братья обретут благодаря им как материальное, так и духовное благо. Один из сыновей Хусейна, Эмир Фейсал, В мае 2018 года встретился с главой Всемирной сионистской организации профессором Хаймом Вейтсманом и сказал, что совершенно не возражает против планов сионистов. Прежние столкновения между арабами и евреями были результатом турецких интриг. Разговаривали они дружески. Фейсал уверенно сказал, что трений между арабами и евреями в Палестине не будет. 3 января 2019 года Эмир Фейсал и Хайм Вейцман подписали соглашение, в котором Фейсал заявлял о своем согласии с декларацией лорда Бальфура. Он не возражал против того, что Палестина станет еврейской. «Мы сердечно говорим евреям, добро пожаловать домой». Профессор Вейцман обещал помочь в развитии арабского государства, которым собирался управлять Фейсал. Конгресс арабских националистов в марте 2020 года провозгласил его королем Сирии, состав которой он надеялся включить и Палестину. Но Англия и Франция поделили Ближний Восток по-своему. Лига наций вручила мандат на управление Сирией и Ливаном, Францией. Французы выставили Фейсала из Сирии, и он стал королем Ирака. Палестина же напрямую управлялась Англией. Палестина мало напоминала цветущую землю, описанную в Библии. Это было пустынное и унылое место, бесконечно отставшее в своем развитии от Европы. Приезжавшим из Европы переселенцам доставались самые скудные земли, на которых ничего не росло. Они осушали болота и прокладывали дороги. Они гибли от малярии и голода. Отчаявшись, уезжали, но самые упорные оставались. Работа была только крестьянская, но переселенцы радовались этому – Они считали, что евреи должны вернуться к своему исконному делу – возделыванию земли. Палестинские евреи стремительно меняли облик региона. Умеренные арабские политики были готовы сотрудничать с ними, видя, как преображается Палестина. Но не Хадж Амин Аль-Хусейни, чьи взгляды сформировались под влиянием книги «Протоколы сионских мудрецов». Он считал палестинских евреев неверными – которые не заслуживают жизни в 1920 году он произнес перед толпой в иерусалиме антиеврейскую речь вдохновленные слушатели бросились притворять его слова в дела и убили нескольких евреев так начался террор который продолжается в палестине уже много десятилетий сделав свое дело хадж амин скрылся суд заочно приговорил его к десяти годам тюремного заключения но сидеть ему не пришлось. В Палестине была создана британская гражданская администрация, которую возглавил сэр Герберт Сэмюэль, депутат парламента и бывший министр внутренних дел. Он амнистировал всех арабов, осужденных британскими военными судами, в том числе Хадж Амина. Когда умер его старший брат Камаль Аль-Хусейни, Хадж Амин сам захотел стать великим муфтием Иерусалима. Кандидатур было несколько, избирали муфтия Наиболее авторитетные священнослужители. В результате голосования Хадж Амин оказался четвертым. Но ему помог чиновник британской администрации Эрнест Ричмонд, с которым они дружили. Ричмонд не скрывал ни своего гомосексуализма, ни ненависти к евреям. Он уговорил британского верховного комиссара отдать титул великого муфтия Амину Аль-Хусейни. Хадж Амину было 36 лет. Он делал маникюр, стригся лучших парикмахеров, питал пристрастие к дорогим ресторанам и модной мебели. У него было много врагов среди политических конкурентов, его несколько раз пытались убить. Он не выходил из дома без бронежилета и телохранителей. Он ощущал в себе призвание не богослова, но политика. Он председательствовал на первой всеобщей исламской конференции в Иерусалиме, основал палестинскую арабскую партию и высший арабский комитет. Британцы рассчитывали его назначением умиротворить радикально настроенных исламистов. Но, как всякая политика умиротворения, она потерпела провал. С его избранием политический исламизм в Палестине взял верх над более умеренными течениями. Хадж шамин превратил религию в инструмент борьбы с врагами. Летом 1929 года В Иерусалиме начались столкновения между арабами и евреями из-за права доступа к стене плача. Здесь когда-то стоял храм царя Соломона. Его разрушил вавилонский царь Навуходоносор II. Он уничтожил иудейское царство и увел евреев в плен. Когда они вернулись из вавилонского плена, то восстановили храм. И он вновь был разрушен, на сей раз римлянами. Эта стена — все, что осталось от второго храма. На этом месте мусульмане воздвигли две мечети, и для арабов, стена плача, часть комплекса мусульманских святынь, включающих мечети Амара и Аль-Акса, верующим евреям, разрешалось находиться лишь в коридоре шириной 3,5 метра. После попытки сделать более удобным подход к стене, великий муфтий обвинил евреев в намерении осквернить святые места ислама, нужен был повод для нападения на евреев. 17 августа 1929 года 17-летний еврейский юноша случайно послал футбольный мяч в сад, принадлежавший арабам. Когда он отправился за мячом, его убили. Сотни радикалов во главе с Аль-Хусейни ворвались в еврейский квартал Иерусалима. Они убили 133 еврея, несколько сотен ранили. Будущий президент Израиля Хаэм Герцог навсегда запомнил, как погромщики напали на его 80-летнюю прабабушку, которую пырнули ножом. Это был поворотный пункт. Политическая борьба против евреев соединилась с религиозным фанатизмом. Хадж Амин стал вождем радикального исламизма. Палестинские евреи защищались, создавали отряды самообороны. В 1936 году между палестинскими арабами и палестинскими евреями Разразилась настоящая война. Перестрелки в поселениях и на дорогах перерастали в нечто большее, поезда и железнодорожные мосты взлетали в воздух. В том же году начались первые поставки оружия на Ближний Восток, подогревавшие войну. Оружие, боеприпасы, взрывчатку и деньги, муфтью, посылал Гитлер.